ЧАСТЬ ВТОРАЯ СКВОЗЬ ТЬМУ НА СВЕТ ГЛАВА ПЕРВАЯ ПРИШЛЫЙ Сейчас всем трудно. Одним врать, другим верить. Монах Еремей. Суздаль, XIV век. Падун осторожно приподнялся на локтях и высунулся из-за гребня холма. Далеко внизу простиралась бескрайняя равнина, местами поросшая редколесьем. С севера на долину пересекали несколько рек и речушек, хорошо различимых отсюда с вершины одинокого холма. Снега уже нигде не было видно. Он скрывался в чащобах от огненных стрел, которые посылала Ярила на благодатные здешние земли. Там и сям виднелись редкие деревеньки, но дымов не поднималось над соломенными крышами хат, оттого и становилось страшно. Вся эта благодать, если верить редким селянам, по их дружине в последнее время, Была мертва. Во всех смыслах. Люди или покинули насиженные места, или были похищены неведомыми чудовищами, опять же, по словам здешних жителей. «Чудицам мне, зазря мы явились в эти земли», – пробормотал недовольный всем в последнее время волчок. Он, как и остальные стребожьи внуцы, в последние дни совсем потерял сон. Пластуны почти не отдыхали в лагере, перебивались редким и тревожным сном в своих долгих вылазках. В конце концов, когда польза от смертельно уставших разведчиков почти не стала, Ярополк приказал подключаться к разведке и остальным ратникам. Так Подун попал в ряды внуков Стрибога и теперь нес передовой дозор вместе с Волчком, причем был за старшего И на правах главного больше молчал и делал выводы, полагаясь на знания и умения тех, кто делу Пластунскому посвятил всю свою жизнь. Этому тоже научил сотник – слушать и учиться. И это уже принесло свои плоды. Варяги, например, привнесли в общий боевой опыт многое из того, что повидали, делая дальние набеги в другие страны. Гуанта показал, как они научились штурмом брать мелкие остроги и крепостицы, причем малым числом, а заодно и биться на кораблях, имея ограниченное пространство для полноценной драки. И это было не только интересно, но и полезно. Геляй, десятник из смолянского воинства, продемонстрировал как-то умение драться сразу двумя хазарскими саблями, которые были легче и тоньше мечей дружинников, но умелец, похохатывая, накручивал перед собой клинками серебряные круги, и пробиться сквозь эту смертельную сталь было без определенного навыка совершенно невозможно. После горячего обсуждения было решено, что смолянин обучит такому искусству всех желающих. Ведь мало ли что может случиться на поле брания, глядишь, и вражий опыт пригодится». Пластуны так и вообще в своих вылазках предпочитали именно сабли более тяжелым мечам, так что наука сия им оказалась, как никому, в воинстве полезна, и они обучались ей угиляя с великим тщанием и достигли уже вполне весомых успехов, хотя до уровня мастера им было, как до родины ярила. «Что скажешь, Пластун?» — повернулся к Волчку-паду. «Стоит нам дальше идти, или пора до дому?» Волчок «Волчок поежился». Хоть и наступила уже середина Вайлета, сороковника ветров, но по утрам еще было отчаянно холодно, и даже на траве временами выпадала изморозь. Примечание. Вайлет, сороковник ветров, середина и конец апреля. Вот не знаю, Падун. Отсюда с верхотуры вроде и видно все как на ладони, но не разобрать, что там в чещебах, да и в самих селах деется. Но дымов не видать, тут ты прав. Мертво там все. И птицы. «Что, птицы?» — насторожился Падун. Волчок покачал головой. «Нет, птиц, брат, не слышно их щебета. Даже кукушку в последние дни мы не слыхивали, заметил». Падун недовольно заворочился на своем месте, без нужды поправил перевесь. Ему не хотелось признавать, что Пластун опять упредил его в своих наблюдениях. «Эх, сейчас бы всечу! Он бы показал всем, кто мастер своего дела, а в этих хитрых ухватках ему еще учиться доучиться. Да Хотя про птиц знал любой воин, если он, конечно, не желторотик в дружине. Но таких, к слову, туда и не брали. Разве что в отроке и гриди. «Не заметил», — честно признался он. Волчок, к слову, не стал ехидничать в своей вечной манере, а просто сказал. «Да заметил ты, воин, заметил. Да не придал тому значения. Ты глазам доверился, а уши спать пошли. А в нашем деле нужно смотреть и слышать разом. Не обижайся, подун, это все только с опытом приходит». «Мне вот, к примеру, на мечах с тобой не вровню биться. Посечешь меня, как тыкву. Поучи меня, кстати, на досуге своей мечной науки, а я тебе свои прихватки покажу, а?» Падун с удивлением почувствовал, что от этой немудрящей лести ему потеплело на душе и буркнул уже миролюбиво. «Да ладно, договорились. Вот вернемся в становище, поделимся умениями. Яромир с последних пор такое привечает. Но что сейчас делать будем? Двинем обратно или дальше пойдем?» Волчок сбросил шелом и почесал вихрастый затылок. Да кто ж знает, может, там внизу есть какие разгадки, но с другой стороны, мы так далече от своих оторвались, что пора бы и возвертаться до хаты. Подун внул и снова глянул в долину. Мгновение что-то там рассматривал и только потом прохрипел. Глянь-ка, волчок, там человек. Где? Вскинулся пластун и высунулся за гребень. Обернулся к напарнику. И верно, человек. «Сверсту от нас у подножия холма. Лежит, не движется. Посмотрим». Падун почувствовал, как по спине сползает предательская капля холодного пота. Волчок задумался, но лишь на мгновение. «Давай, но только я пойду вниз, а ты прихвати лук и прикрой мне спину». «Почему я?» — собрался было обидеться ратник, но Пластун тихонько засмеялся. «Потому что я и лук — вещи несовместимые. С пяти шагов в дуб не попаду. А ты у нас, стрелок, еще тот». Тебя сам Милован не раз отмечал своими похвалами, так что и спорить тут нечего. Ладно, двинул я, приглядывая что там и как. Волчок в юном скользнул в сторону и пропал из виду. Подун только крякнул от восхищения. Сколько раз наблюдал, как пластун просто-таки исчезает в воздухе и всегда умудрялся упустить момент, когда парень словно бы растворяется прямо на глазах. Устроившись в лежке поудобнее, ратник подтянул поближе меч, чтобы было ухватисто его вытащить из ножен, высунулся за гребень и принялся наблюдать. Волчка он первое время не видел, больше внимания уделял неподвижному телу, едва видимому среди жухлой ещё травы. Отсюда с верхотуры фигура казалась совершенно неподвижной, но опытный воин знал, сколь обманчивой бывает такая недвижимость. Подойдёшь без опаски и получишь в бок пару ладоней отменной стали. Бывало такое, многие воины так с жизнью распрощались, уверившись в погибели вражины. Фигурка пластуна, едва видимая с такого расстояния, выскользнула из заросли у подножия холма неожиданно. Волчок одним гибким движением преодолел расстояние до незнакомца и склонился над ним, потом поднялся и замахал товарищу руками, мол, подходи, не бойся. Падун тяжело поднялся, нацепил перевязь с мечом, подхватил с земли щит и двинулся вниз по склону. А лошадях, оставленных в ближайшей рощи, он не беспокоился. Приученные к походному быту животные мирно щипали траву, наслаждаясь редкими минутками передышки после непрерывного хода на протяжении нескольких часов. Несмотря на то, что идти приходилось под уклон, путешествие к подножию холма заняло почти полчаса. Холм был достаточно крут, трава скользкая от росы и двигаться приходилось с максимальным тщанием. Оказавшись подле волчка, Падун был вынужден остановиться и перевести дыхание. Бросил короткий взгляд на распростертое на траве тело, крякнул «Эко напасть, смотрю! Кто его так?» Он кивнул на лужу крови, черным пятном покрывавшую пеструю прошлогоднюю листву. Человек лет тридцати отроду в странных доспехах лежал навзничь. Его осунувшееся, обострившееся в предчувствии близкой смерти лицо было лишено бороды и вообще всякой растительности. Глаза были закрыты, он был похож скорее на Руса, нежели на Хазарина, но в то же время проскальзывало в чертах что-то неуловимо чуждое. Явно из других краев пришел на эту землю незнакомец. Волчок тоже покосился на кровь, потом перевел взгляд на чужака. — Живой! Отойдет, спросим, каких краев, чьих кровей он. Я его перевязал чутка, били клинком в спину, он не ожидал, потому и пропустил. А может, он просто не так ловок оказался? приподнял брови мечник, демонстрируя свои сомнения в поспешных выводах приятеля. Волчок покачал головой. «Нет, друг, посмотри на его правую руку. Видишь мозоли на ладони?» Падун пригляделся и кивнул. «Да, такие руки свидетельствуют о длительной практике владения холодным оружием. Эти отметины ни с чем не спутаешь, однако». На него напали подло сзади, и, скорее всего, кто-то из его спутников. Он ему доверял и не ожидал предательского удара. Убийца решил, что убил бедолагу, и бросил его здесь, на съедение диким зверям. И произошло все относительно недавно. Кровь на траве еще не высохла. «Дела!» — протянул мечник. Он потер лоб. «Что-то не признаю, откуда он родом. Что сам-то думаешь про все это?» Волчок на мгновение замер, словно бы решал говорить, что или нет, потом махнул рукой. «Думается, мне пришлый он!» Подун приподнял брови. «Пришлый!» «Что еще за напасть такая?» Пластун помялся, покачал головой. «Ладно, скажу, что слышал. Мелован как-то проговорился на походе. Иногда то тут, то там среди нас появляются люди, вроде как и всем от нас не отличные, но немного другие». «Другие?» «Ну да, другие. Сам посмотри. На первый взгляд от смолянина не отличишь. Разрез глаз почти наш. Лицо, нос там, скулы, лоб. Но вот глянь-ка на доспехи». «Что за металл на пластинах? Из чего бармится на шеломе? Чуть отличается от наших, да и на хазарские доспехи не похоже. К тому же в древнем предании есть указка, дескать, на шее таких вот пришлых шрам имеется в виде россыпи перуновых молний. А вблизи, ежели приглядеться, можно рассмотреть отпечаток сворожьего круга с калавратом по центру. По мне так мутно все с этими пришлыми». «Давай-ка его слегка в чувство приведем, да в становище наше доставим, а там пусть уже главные наши с ним разбираются». «И то дело». Быстро согласился подун и склонился над телом. Пришлый вдруг разлепил губы и произнес, едва слышно. «По добру вам, Витязи. Далеко отсюда, ваш Волхв, Милован». Белояр обернулся на легкий шорох и увидел Милована, выходящего из своего шатра. Был Волх озабочен и мрачен. Сотник шагнул к нему. «Что с пришлым, Волхв? Он что-то сказал?» Милован остановился и некоторое время рассеянно смотрел даже не на Белояра, а как бы сквозь него. Потом на его лице появилось осмысленное выражение. Он провел по глазам рукой, словно бы смахивая морок, покачал головой. «Лучше бы и не говорил ничего вообще. Многие знания, многие скорби, сотник». — Слишком мудрена для меня, Волхв. Мне бы попроще объяснение, а то люди волнуются, ропщут. Белояр лукавил, а находки под у нас Волчком знали немногие, самые приближенные к вождям маленького отряда. Но настолько самому не терпелось узнать частичку истины. — А ты успокой, честной люд, на то и сотник, — буркнул уже более миролюбиво Милован. — Придумай что-нибудь. Иногда, правда, страшнее яда. Белояр покачал головой, усмехнулся своим мыслям, поднял глаза на волхва. «С ним можно поговорить?» «С кем?» — на удивился Милован. «С людом нашим?» «С пришлым?» «Отчего ж нет? И поговорить можно, и многое узнать про жизнь нашу теперешнюю. Особливо в краях неведомых. Да только вот заковыка одна. Языка нашего подиш не ведает. Немец одно слово». Примечание. Немцами славяне называли всех иностранцев с запада, языка которых не понимали. Немец от слова «немой», могущий говорить на моем языке, а вовсе не в том значении, к которому мы привыкли сегодня. Отсюда же и слово «татарин», обозначавшее не нацию, а кличку иноверцев с востока, которые, как бы по мнению славян, говорили что-то вроде «тар-тар-тар», тоже результат непонимания языка. «Да ведает, ведает. Да еще поди получше нашего колякает. Но пришлые не зря слывут дурными вестниками. И этот хоть и намеками, но предрек уже нам бедствия великие и достранствия дальние. А еще заковыка в том, что не хочет он дальше с нами разговаривать. Я попытался спросить его по-простому, мол, кто ты, мил человек? Чьих кровей будешь? А нет, зыркнул на меня вороном, да отвернулся прочь. А коли хочешь с ним побеседовать, то мешать не стану». Вдруг у тебя и тут какая приблуда припасена? Ты ж у нас в воинстве теперь человек-загадка. Белояр усмехнулся небесприятности. Сам волх оставляет за ним отныне многие решения, и пока еще сотник ни разу не допускал просчета. Что ж, можно и тут попытаться. Тем более, что Волчок с Подуном так и не смогли за всю обратную дорогу к становищу разговорить Пришлого. Кстати, и об этом. А еще просвети меня, волх. Что это вообще за пришлые такие? Мне что-то волчок пытался рассказать, на тебя ссылался. Так, может, пора пришла еще одну тайну мира нашего мне раскрыть? Чай в войске, я не последний человек». Милован бросил взгляд о крест, словно бы проверяя, нет ли поблизости лишних ушей. Потом взял сотника под локоть и повел в дальний конец становища, где дружинники устроили себе место для ежедневных игрищ с оружием. Нашел в стороне большую колоду, присел на нее, указал сотнику место рядом. Белояр опустился на морщинистый обрубок некогда могучего ясеня, снял шелом и положил на колени. Ветер перебирал волосы теплыми пальцами. Весна ширилась и все больше входила в свои права. «Слушаю тебя, милован». Волх посмотрел серыми глазами в бездонное голубое небо. Губы его шевелились в немой молитве. Сотник боялся перебить старца. Наконец Волхв заговорил. «Не шибко на меня рассчитывай, Белояр. Сынок, в действительности мы мало знаем об этом мире, и уж тем более о пришлых. Сказания гласят, что время от времени в мир сворога в нашу явь, приходят странные люди, от нас их не отличить. Говорят спора, знают порой то, что нам неведомо, и про прошлое наше, и про то, что только грядет, и никогда не лгут». Их пророчества всегда сбываются, иногда почти сразу, особенно когда касается дела бед человеческих. Иногда ждать приходится годами, поколениями, и внуки наши пожинают плоды предсказаний тех, при том, что мы со всем следуем советам пришлых, от многих бед они спасали род человеческий. Самое главное всегда неизменно, приходят эти люди накануне великих бедствий и перемен, Знаешь, как стрижи перед бурей поднимаются к облакам и начинают кувыркаться в струях крепнущего ветра?» Белояр усмехнулся. Кто ж примету сию не ведает? Милован тоже позволил себе грустную улыбку. «Вот так и приход пришлого сулит беды великие, но и дает надежду тем, кто сумеет правильно разгадать его пророчество. Попробуй поговорить с ним, Белояр». Ты уже не раз доказывал, что и сам умеешь многое предвидеть. Глядишь и найдешь с ним общий язык. Неспроста он появился именно в нашем войске. Вдруг шел к тебе, да не дошел. Не думаю, что та встреча у волчка с подуном случайной вышла. Иди, потом расскажешь мне то, что он разрешит». Потрясенный Белояр поднялся с колоды и, рассеянно поклонившись волхву, направился в сторону его шатра, на ходу поправляя перевес с мечом. Он уже знал, о чем в первую очередь спросит незваного гостя. «Ты не поверишь. Я искал тебя, но так уж вышло, что своими ногами не смог дойти». и криво усмехнулся тонкими губами. Говорил он тихо. В горле что-то булькало, словно бы внутри этого странного человека клокотал котел с кипятком. «Звучит странно, соглашусь, но тем не менее». Белояр смотрел на лежащего перед ним человека из подлубия. На первый вопрос он получил ответ, тянущий за собой, как мальчонка-санки, еще сотню новых вопросов. «Зачем ты здесь? Всего и делов-то, но то, что пришло, искал именно его, Белояра, в голове сотника пока не укладывалось. И он спросил первое, что пришло ему в голову. «Я перед тобой человек. Что за дело тебе до меня?» Пришлый натужно закашлялся. Грудь его при этом ходила, что твои кузнечные меха. Силушка в нем сокрыта немеренная, чего то подумалось воину. «Покажи свой черток. В голосе незнакомца громыхнул металл, но ясности это не добавило, и Белояр уточнил. «Показать что?» Черток, амулет, медальон, то, что ты носишь на шее. Знак рода, так, кажется, вы это называете». Сотник отметил про себя странное «вы», но осторожно достал из-под рубахи оберег, снял, протянул пришлому. Тот взял вещицу осторожно, словно горящую головню, поднес к глазам, потом коснулся губами, прошептал неведомое заклинание или молитву. Белояр было дернулся отнять свой оберег, но пришлый повелительно поднял руку. Не бойся, ничего с ним не случится плохого. Великая сила заключена в этом чертоге, поверь мне, воин. В мире их почти не осталось. Милован говорил, что это ключ, потерянный богами. «Боги просто так ничего не теряют, Белояр. Ошибся, ваш Милован, но только в этом. Это действительно ключ. Да только все в подлунном мире делается руками человеческими, поверь мне». Белояр пожал плечами. «Не его ума это дело. Есть на то волхвы и прочие ведуны. Но у Пришлого, походу, имелось на это свое мнение». «Напрасно стараешься остаться в стороне, сотник, и делаешь вид, что тебя не касаются судьбы мира. Не нам выбирать свою дорогу, ее указывают свыше. И кто мы такие, чтобы противиться воле богов?» «Я свою требу исполняю с отчанием», — насупился Белояр. «И кто ты таков, чтобы учить меня вере и долгу?» и приподнялся на локтях. Медвежья шкура, которой укрыл его милован, сползла на пол шатра. Глаза пришельца сверкнули в полумраке голубыми молниями. «Я посланец сил, которые этим миром правят. Разве отец или дед твой не говорили тебе, что настанет час и явится к тебе гонец, который откроет тебе твое истинное предназначение? И что будет повелевать он стрелами Перуна столь же легко, сколь ты управляешься со своим мечом?» «Белояр выпрямился». В голове забрежжило нечто из далекого детства, когда долгими зимними вечерами у очага дед рассказывал сказки про Кикимор, Кощея и небесное воинство, про храброго гонца, испепеляющего врагов ослепительными молниями. Пришлый вскочил с ложа и воздел правую руку к небесам, невидимым за матерчатыми стенами шатра. И в тот же момент громыхнул невероятной силы гром, непривычный в это время года, И сквозь ткани шкуры шатра стремительным и ослепительным проблеском сверкнула молния. Послышались изумленные голоса людей, испуганное ржание коней, клек от мириадов птиц, сорвавшихся с деревьев и черной тучи взмывших в высокое небо. Пришлый вдруг обмяк. Колени его подкосились, и если бы не Белояр, успевший подхватить его под руки, незнакомец рухнул бы мешком на холодный пол шатра. Сотник осторожно уложил бездыханного человека на ложе, судорожно вытер пот лба, подобрал с пола выпавший из руки пришлого свой амулет, или черток огляделся бешеным взглядом. Шум снаружи почти стих, и стали слышны удары капель первого весеннего ливня, и сердце белоя разжалось в томительном предчувствии суровых перемен. Черток говоришь?» Волхв уже в который раз рассматривал медальон Белояра, словно видел его впервые. «Черток!» Казалось, что он с удовольствием катает на языке это слово, наслаждаясь самим процессом его произнесения. Белояр терпеливо ждал. Они сидели опять на той же колоде, в стороне от остального Люда. Сотник только что рассказал о своей беседе с пришлым. Особо волхва заинтересовало то, что незнакомец искал оберег сотника — И теперь Милован снова и снова рассматривал странный узор, пытаясь постичь хитросплетение его нитей. Подобные амулеты носили почти все. Кто с раннего детства, а кому передавали отцы. Но неизменным было одно. Каждый амулет был обласкан богами и служил своего рода оберегом. Иногда воин или уже мужчина ковал себе оберег сам, если позволяло умение. Волхвы говорили, что так в нем сила больше. Сам же сотник был больше под впечатлением грозы, которая так удачно совпала со словами пришлого. Неожиданный дождь был главной темой пересудов в войске. Все сходились на том, что уже, почитая лет сорок, не было ливня в столь неурочное время, и теперь придется стоять на месте, пока земля не просохнет настолько, что станет возможным перемещение воинства по раскисшей от обильной воды земле. А я думал, что все то, что про пришлых, бают по большей части сказки. Вдруг неожиданно признался Волхов. «И он сказал, что искал тебя, так, Белояр?» Тот кивнул. «Отлично!» Потер ладони, словно предвкушая какой-то приятный сюрприз, Милован. «А я уж боялся, что не появятся они!» Белояр вскинулся. «Кто они?» «Хранители рода», — непонятно пояснил Волхв. «Какого рода?» «Человеческого?» — сурово одернул слегка расслабившегося сотника Милован. «Посуди сам. Народ деревнями исчезает. Пропадает бесследно и не просто один-два человека, а целые деревни, стерты с лица земли. С десяток лет такого и здесь будет пустыня. Ни одного человека на тьму верст в любую сторону. Самое время появиться хранителем и заняться своим прямым делом. Спасать нас». «А то, что он говорил про перуновые стрелы, этот неожиданный ливень, это все правда?» Милован пожевал губами, собираясь с мыслями. Потом нехотя сказал, «Может, и правда. А может, и совпало так. Кто ж небо знает, что оно может учудить. Не торопи время, сынок. Пусть все идет своим чередом. Гость наш слишком слаб. Пусть отсыпается. Завтра поговорим с ним. Благо теперь его стараниями и лечением самого Перуна стоять нам тут еще несколько дней». Так что не станем время терять и займемся делами земными. Запасайтесь провиантом, готовьте запас сена для лошадей, тренируйте тело и дух. А там, да не оставит нас сворог своей милостью, двинемся». Белояр внул и вышел из шатра. Дождевые тучи растаяли без следа, и сотник подставил лицо жарким неповесенним лучам Ярила. Почему-то ему показалось, что до завтрашнего дня он вряд ли сомкнет глаз.